Прощальное письмо Когда я считаю, что моему пациенту необходимо отпустить какое-то переживание, я прошу его в качестве домашнего задания написать прощальное письмо тому человеку или вещи, с утратой которых следует смириться. Для вдохновения я даю ему лист бумаги с вопросами, но вы можете придумать что-нибудь свое. Главное, чтобы вы писали искренне. Возможно, написав подобное письмо, вы тоже сможете смириться с утратой. Итак, вопросы. Какими преимуществами обладало то, что вы потеряли? Чувствуете ли вы благодарность? За что именно? Какие неприятные моменты были в ваших отношениях? От чего вы избавились? Что вы хотели получить от того, с кем или чем расстаетесь? Каков был ваш вклад в эти отношения? Например, «Я думаю, тебе было приятно, когда я…» Или, по-моему, ты переставал расстраиваться, когда я? Что, по вашему мнению, вы не додали? Какими бы вы хотели видеть эти отношения? Если бы тот, с кем вы расстаетесь, был сейчас рядом, как бы вы провели вместе сегодняшний день? Чего вам не хватало в этих отношениях? Что бы вы пожелали тому, с кем расстаетесь? В первую очередь, вам следует поблагодарить того, с кем вы прощаетесь. Если вы, к примеру, бросаете курить, поблагодарите сигареты за все те приятные минуты, которые они вам подарили. Обращаясь с ненужной стратегией поведения, например, с той, что заставляла вас считать, будто вы справитесь совсем в одиночку, скажите этой стратегии спасибо за полученную от нее поддержку. Наверняка в свое время эта стратегия принесла немало пользы, иначе вы бы ее не выбрали. Возможно, именно благодаря ей Вы не ощущали недостатка от родительской заботы и довольствовались тем, что получали от родителей, не портя отношений с ними. Прощаясь с человеком, мы должны поблагодарить его и пожелать всего хорошего. И пожелания эти должны быть искренними. Если вы не готовы от всего сердца пожелать счастья этому человеку, значит, вы еще не отпустили его. Написав письмо, зачитайте его тому, кому вы доверяете. Пусть у вашего прощания будет свидетель. Если подходящих кандидатов на эту роль нет, найдите, например, старый дуб и прочитайте письмо ему. Деревья – благодарные слушатели. Многие из нас плачут, когда пишут подобные письма. Вы наверняка тоже испытаете множество различных эмоций и поймете, какое значение имеет для вас адресат письма. Позвольте этим эмоциям вылиться слезами. Вы почувствуете, как обретаете свободу. когда гнев и горечь превращаются в разочарование. Если в вас живет застарелый гнев или накапливается горечь, прощальное письмо может стать отличной возможностью очистить душу. Постарайтесь как можно точнее определить для себя, с чем именно вы прощаетесь. Возможно, это не определенный человек, а скорее мечта или образ. Если ваше письмо не помогло, возможно, оно было, так сказать, отправлено не по адресу. Возможно, ваша утрата Это не сам человек, а мечты о том, какими могли бы стать ваши с ним отношения. Или это социальный статус, который появился бы у вас благодаря этим отношениям. И в таких случаях письмо нужно адресовать мечте или социальному статусу. Погрузитесь в разочарование. В нашей культуре не принято долго печалиться. Испытавшие разочарование вынуждены довольно быстро возвращаться к привычной жизни. Из-за этого они теряют возможность развития, которая появляется, если позволить себе отдых и эмоциональную перезагрузку. Я нередко наблюдаю, как люди, живущие на протяжении какого-то времени в состоянии эмоционального спада, возвращаются к жизни полной сил и планов. Они словно разбирают внутренний эмоциональный пазл и вновь собирают его, но на этот раз по-новому. Позволив себе принять боль, поразмыслить о жизни и, возможно, о смерти, Вы, скорее всего, обнаружите, что многие вещи стали для вас проще и понятнее. Возможно, после такой перезагрузки вы начнете ярче ощущать радость. Как сказал однажды мудрец, горе копает яму для радости, и чем глубже яма, тем больше радости в ней уместится. Но, разумеется, существуют разумные пределы того, насколько сильным и продолжительным должно быть горе. Когда мы отпускаем ситуацию, чересчур рано. Люди часто цепляются за то, что полезнее было бы отпустить. Но порой случается и нечто прямо противоположное. Например, вы бросили учебу с уверенностью, что это не ваше, хотя на самом деле у вас все получилось бы, верево в себя чуть больше. Или, возможно, вы отбросили надежду создать семью, хотя просто приложили недостаточно усилий. Если вы часто бываете разочарованы и недовольны жизнью, Возможно, это от того, что вы отказались от чего-то, чего вам по-настоящему не хватает. Порой вы даже не помните, что это. Возможно, когда-то вы бросили попытки привлечь чье-то внимание, потому что вам слишком тяжело давалось то, что вас не замечают. И сейчас вам недостает именно той формы внимания, которую вы не дополучили, поэтому вы до конца не представляете, что это такое и как его добиться. В этом случае двигаться следует в противоположном направлении. Через борьбу и гнев вам нужно набраться сил и добиться того, чего вам не хватает. В первую очередь вам придется точно определить, чего именно вам не достает. Один расстроенный пациент как-то спросил у меня, «Как же понять, чего мне не хватает, если я этого не помню и не чувствую?» Но это не так сложно, как кажется. Подавленные желания довольно быстро проявляются, если мы осознанно прислушиваемся к себе. Иногда в виде страха, зависти или фантазий. Если вы на протяжении долгого времени посещаете психотерапевта, подавленные желания дадут о себе знать в вашем отношении к психотерапевту. И он поможет вам подобрать правильные слова и научит просить о том, чего вам не хватает. Если, конечно, у вас хватит смелости признаться. Одна пациентка посещала мои сеансы почти год, и только потом, поборов, наконец, нерешительность, Призналась, что ей хочется, чтобы я усадила ее к себе на колени и обняла. Безусловно, выполнить подобное желание психотерапевт не может, однако его необходимо самым тщательным образом проанализировать и сформулировать. После того, как она осознала истоки этого когда-то подавленного в себе желания, моя пациентка должна была решить следующую задачу – получить недостающие. Очень важно на этом этапе не отказаться от своего желания. Понимание того, когда бросаться в бой, а когда лучше отказаться от желаемого – залог жизненного равновесия. Если вы достаточно гибки, то почувствуете, что соотношение этих факторов постоянно меняется. Иногда полезнее отказаться от желаемого, однако вскоре может возникнуть что-то, за что бороться необходимо. Как правило, одно из этих действий получается у нас лучше другого. И если вы по природе свои «боец», привыкший добиваться своего – то вам прежде всего придется научиться от чего-то отказываться, чтобы, наконец, ощутить свободу, приходящую с этим решением. Резюме. Подавите разочарование или полностью погрузитесь в него. Существует несколько способов работы с собственным разочарованием. Вы можете приложить больше усилий, чтобы получить желаемое, если, конечно, это возможно. Нет смысла оплакивать что-то, чего можно добиться. Сложность состоит в том, чтобы понять разницу между возможным и невозможным. Как говорится в старой молитве о душевном покое, «Боже, помоги мне смиренно принять то, что я не в силах изменить, мужество — изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Если вы решили отказаться от желаемого, расценив это как невозможное и осознав чересчур высокую цену достижения, вы неизбежно испытаете разочарование. И здесь есть два пути. Вы можете воспротивиться этому чувству, заняв свои мысли чем-нибудь приятным и отыскав занятия по душе. Или же подчиниться и, отдавшись своему горю, вызвать заботу со стороны окружающих. Так вы постепенно смиритесь с утратой, наберетесь смелости и двинетесь дальше. Лучше, если вы освоите оба подхода. Так вам будет проще выбирать. Обычно я советую своим пациентам заняться чем-нибудь, что приносит им радость. Это позволяет подзарядиться и накопить сил, которые помогут разобраться с грустью. Но если вы привыкли подавлять свою боль, то попробуйте на этот раз пойти иным путем. Окунитесь в боль с головой и позвольте ей выйти со слезами. Если же вы, напротив, склонны отдаваться тяжелым чувствам надолго, в этот раз постарайтесь пойти им наперекор. и отыскать радость. Когда один из способов не срабатывает, обратитесь к другому. Со временем вы научитесь прибегать к нужному способу в зависимости от вашей ситуации.